«Я сделаю всё, что ты скажешь», — проговорила она. «Конечно, сделаешь», — тонкая усмешка тронула губы мужчины. «У тебя есть камень, открывающий портал?» — уточнил он. Зофия покачала головой. Её мысли унеслись прочь из дома к дочери, которая сейчас должна была гулять с очередным ухажёром. «Только бы она не вернулась, пока он здесь», — подумала женщина. «Что ты хочешь?» — спросила она вслух. «Я всё сделаю, только не убивай». «Камень есть?»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 Но едва её рука потянулась к ручке двери, как чьи-то сильные пальцы обхватили правую ногу за щиколотку, дёрнули вниз. Нелепо взмахнув руками, пани Новак полетела назад, ударившись о перила, а затем упав на ступени. В глазах потемнело, вспыхнули звёзды. Женщина дёрнула ногой, пытаясь освободиться от захвата, но не удалось. Роланд крепко держал свою жертву. Не вырвешься. Почти вылок за собой, швырнув на ковёр и захлопнул дверь, ведущую в подвал.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 Поднявшийся ветер ударил в лицо Роланду, повеял уходящим холодом зимы. Мужчина сделал глубокий вдох, наполняя легкие свежим воздухом, когда услышал перестук лошадиных копыт. Замер, бросив взгляд на дорогу, а спустя мгновение увидел чёрного жеребца, который вылетел из-за угла дома. Тонконогий, истине чёрный, с горящим взглядом. «Призрак?» — удивился Роланд, а затем ухватил ведьму за плечо, словно проверяя, не её ли рук дело эта иллюзия, призванная отвлечь внимание.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 Вряд ли он ушёл от кормушки в никуда. Лошади умные создания, одни из самых умных и преданных, а те, в которых есть толика магии, в особенности. Она посмотрела на бокал вина, переливавшийся в свете свечи, рубиновыми искорками. Потянула, сделала глоток и продолжила. Всё указывает на то, что призрак отправился к хозяину. А где может быть ведьмак? Куда мог переместиться из заснеженных гор? Там она видела его в последний раз в шаре.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 Я считала, что могу занять место огнешки после её смерти. Но старуха нашла себе замену. А меня отправила во своясе. Да ещё и выпила до дна магию. «Кто я теперь?» И сама себе ответила. «Никто». А затем снова перела взгляд на дочь. Горожина сидела на лавке и вязала, но при этом нет-нет, да поглядывала на мать. Зеркало зло и недовольно, не скрывая своего разочарования от того, что пани Возняк не ушла. Осталось, несмотря на своё обещание.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 Паня-возняк вздохнула, а когда за спиной дочери закрылась дверь, опустила глаза. «Значит, силу не хочешь», — подумала женщина. «Что ж, тогда я легко могу помочь тебе избавиться от неё. Даже с удовольствием помогу». Губы ведьмы тронула лёгкая улыбка. Теперь остатки совести, дремавшие в глубине её сердца, перестанут мучить Еву. «Малышке не нужна сила, а значит, она её потеряет. И очень скоро». Глава одиннадцатая.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 И, проще говоря, умыла руки, решив в первый раз не вмешиваться в происходящее. Охотница это несказанно удивила. Обычно Агнешка не пускала всё вот так на самотёк. Видимо, у неё были большие проблемы, в которые при этом никто не спешил вмешиваться. Истрыги выбрали. Ирена Лавицкая была не так сильна, как Урсула, но при этом оказалась хитрее и моложе. Опыт у неё был достаточный. Сама женщина не сильно обрадовалась своему назначению. Она не видела себя главной охотницей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 огромная, с высокими сводами, гулко ловившими мельчайшие звуки и радостно отзывавшиеся эхом даже на дыхание. Всюду могильные плиты. И всё очень и очень древнее, покрытое зеленью, плесени и мхом. Создавалось впечатление, что здесь слишком давно не хоронили главкруга. Пани Новак спешила мимо захоронений, старательно обходила надгробие с надписями, сделанными на мёртвом языке. Роланд не отставал.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 Ведьмак позволил себе усмехнуться. «Она опасна», — сказала женщина. «Присмотрись, Роланд, к этому месту». И остановилась. «Ты не замечаешь ничего странного?» Мужчина замедлил ход, а когда поравнялся с Зофией и огляделся. Мрачные надгробия смотрели на него из камней. Казалось, им не нравится присутствие постороннее. «Я вижу, о чём ты говоришь», — произнёс мужчина. «Надгробия все стары, как мир». «Ты же понимаешь, что это значит?» — уточнила Паниновак. «Это значит, что и сама Агнешка стара как мир». «Ты умён, Роланд». Ведьма уже успокоилась и взяла себя в руки. «Но старуха тебя перехитрит, что бы ты ни задумал. За её спиной опыт и сила, а ты кто? Просто ведьмак. Будь ты магом, я бы ещё могла дать тебе шансы поверить в победу, а так? Это мы ещё поглядим». «Ты слишком самоуверен, ведьмак», — сказала Зофия. «У меня на то есть причина»